Эпилог. Середина сентября. Не замерзла? обеспокоенно спросил Роман. – Нет. – я улыбнулась и пошутила. – Временами мне очень жарко и сладко, когда нашим гостям горько. Сентябрь выдался теплым и вдобавок душным. Даже возле озера не тянуло холодом, только сыростью. Лягушки уже начали свой концерт не стесняясь громкой музыки неподалеку и веселящихся гостей, которые разбрелись по всему чудесному саду. Мы же ждали старшего ларионова, который пообещал сделать еще один сюрприз. Только зачем здесь Антон? Интрига. Я смотрела на озеро, подсвеченное лучами уходящего за горизонт солнца, и не чувствовала должного страха. Многие считали, что после похищения я не смогу смотреть на воду. Мне же в некотором роде повезло. дрянь которую вкололи сообщники вадима чтобы не дёргалась, практически стерла все воспоминания о том страшном дне а может меня исцелила любовь ромы который окружил заботой у тебя замерзли руки заявил муж и согрел дыханием мои пальцы затем снял с себя черный пиджак и заботливо накинул мне на плечи спасибо любимый ладони ромы скользнули по моим предплечьям и притянули ближе все еще не могу поверить что ты моя шепнул вблизи моих губ. Потянувшись за поцелуем, я разумно возразила. «Я уже давно твоя». «Официально, лишь с сегодняшнего дня», — не согласился он. «Да ты не только властный босс, но и собственник», — подразнила я, нарываясь на страстный поцелуй, во время которого подкашивались ноги. И Рома не разочаровал, крепко обняв, накрыл мои губы своими. Целуя сначала нежно, забыл, зачем мы здесь. Неудержимый, лишающий дыхания поцелуй грозил перерасти в нечто большее. Горячие ладони супруга уже путешествовали по моему телу, сминая белоснежное свадебное платье. «Воу-воу, тихо! Кровь из глаз от вашей милоты!» – завопил недовольно Антон, который раскачивался на качелях неподалеку. «Хватит зажиматься, у вас брачная ночь впереди, можно и потерпеть!» «Не завидуй!» – отозвался Роман насмешливо. После того, как Антон отвлёк на себя безумца с пистолетом, между двоюродными братьями зародилось нечто похожее на дружбу. Роман больше не морщился, когда видел, что кузен тупит в вопросах бизнеса, а терпеливо подсказывал, что не так. А ещё Антон оставил попытки понравиться деду. Пуля прошла на вылет, не задев внутренние органы. Но ранение всё равно что-то надорвало в душе парня. Стал уроком и случай со знакомым, тусовщиком Денисом. Хоть Антон и выступал на суде в качестве свидетеля, но сильно перенервничал пока шел процесс вообще этим летом каждый получил то что заслуживал мои родители мирно развелись мать развивает свое хобби ставшее интересным делом и встречается с никитой макаровичем у них все серьезно и похоже вскоре мы будем гулять на еще одной свадьбе отец удачно прошел реабилитацию но остался холостяком привлекательный проректор воспитывающий маленького сына в одиночку Студентки и преподавательницы находили это почему-то романтичным. «Бабушки, мои героини, помогали все время, а когда меня похищали, и вовсе попытались остановить бандитов. Сегодня они лихо отплясывали на свадьбе, да и выглядели потрясающе. Особое корректирующее белье и платье порой могут вернуть вторую, ладно, третью молодость». Степановна даже присмотрела себе и подругам кавалеров из числа одиноких гостей в солидном возрасте. А какие подарки они вручили? Набор посуды, а к нему семейные обереги. Я получила огромную сковороду на длинной ручке, арома, каску цвета хаки. Забавные презенты дарили и другие. Антон пришел с букетом из денежных купюр и бочкой меда. Говоря тост, заявил, что медовый месяц будет считаться таковым, только если мы за 30 дней съедим центнер мёда. Дед с бабушкой преподнесли красный кирпич, а к нему – участок земли, где можно построить дом. Родители Романа вручили ключи от хэтчбека, назвав его нашим первым семейным автомобилем. Намек понятен, уже надеются на внуков. Радовало, что хоть мои родители их не требовали. Подарили экскурсию на самое глубокое озеро в мире, откуда-то узнав, что любящий активный отдых взять там еще не бывал. Порадовал подарок от моих бывших коллег. Особый номер журнала «Леди С, посвященный нашей паре. И не лень же было верстать целый номер ради шуточного подарка. Интересно, кто им делал обложку из наших с Ромой фотографий? Приглашенный специалист или кто-то из редакторов научился сносно владеть дизайнерскими программами? «Долго еще, недовольно спросил Антон, вставая с качелей. «Я хочу потанцевать с твоей бывшей коллегой, Веснушка, пока ее не увел кто-то из гостей». «С какой из них? В редакции Леди С работает много девушек». Блондин в воздухе выписал руками восьмерку. «Фигуристая такая, злоязыкая». А, тебе понравилась Ника? я усмехнулась. Желаю удачи, она тебе понадобится. Неужели такая же принципиальная, как и ты, обрадовался Антон. Она терпеть не может мажоров. Представив, как его резко отошьют, я даже пожалела беднягу. Лучше не лезь к ней. Антон не унимался, пытаясь выведать о Нике больше. К счастью, отвечать мне не пришлось. На место встречи явился Константин Ларионов. Дети, спасибо, что пришли! В руках он держал свернутые в две трубочки документы. «Я опоздал, поэтому перейду сразу к сути. Я отхожу от дела окончательно и передаю половину своих акций тебе, Роман, и твоей жене». «А это зачем?» Я растерялась. Супруг слегка сжал руку, без слов прося собраться. «Остальное достанется Антону, но только, когда он женится. Главное условие, внук, по любви. Никаких фиктивных союзов. «Я проверю!» Формулировка покоробила. «А если Антон не встретит свою любовь? Бывает же такое? Да и как дед проверит, фиктивно поженились или нет? Не будет же свечку держать в спальне?» Лицо блондина оставалось невозмутимым. «Свою фартовую монету!» Ларионов-старший снял цепочку с шеи. «Дарю тебе, Роман!» Мой муж забирать украшения не торопился. Улыбнувшись, без спешки, произнес целый монолог. Спасибо за доверие, дед. Моя главная удача – встреча с Дашей, моим шальным счастьем. Над остальным я буду работать и так, без талисманов. Отдай монету лучше Антону. Блондин, уже одаренный акциями фабрики с пикантным условием, пошел в отказ. Не, мне не стоит. Лучше Даши, ей часто не везло. То похищали, то шантажировали. Я тоже поспешила откреститься. Не надо, я не суеверная, еще разрушу своим скепсисом весь фарт. Ларионов старший расхохотался, подойдя к Антону, надел ему украшение на шею. «Все, она твоя. Можешь хоть в озеро выкинуть». Младший внук накрыл монетку рукой, постояв так миг-другой, спрятал подарок под рубашку. «Спасибо, я постараюсь оправдать твое». Договорить он не успел. Нас ослепили вспышки фотоаппарата. Пока я моргала, раздался треск кустов. «Это не наш фотограф», — возмутился Антон. Репортер проник без приглашения. «Или человек конкурентов», – возразил дед. «Догоните его». Зрение вернулось, и я успела увидеть, как беглец вдруг крякнул и растянулся на газоне. Упал он из-за черного предмета, ударившего его в затылок. «Да это же клач! Кажется, я знаю, кому принадлежит эта сумочка». Из-за фигурно подстриженных кустов выскочила Степановна и бросилась к поверженному шпиону. «Попался!» Радостно закричала она и уселась мужчине на спину, вжимая его в землю. «Не зря за тобой, сморчок, я следила. Явился портить людям праздник?» «Нет, я не хотел!» – просипел несчастный. Вскоре выяснилось, что прав Антон. Журналист решил добыть эксклюзив для своего издания. «Анна Степановна, может, пойдете ко мне работать?» – серьезно спросил Никита Макарович. «Я подумаю». Жеманно отозвалась бабушка и подмигнула стоящему за спиной безопасника мужчине, который смотрел на нее с огромным восхищением. Именно с этим седовласым джентльменом она гуляла по саду, когда заметила крадущегося шпиона. Что ж, свадьба удалась и запомнится надолго не только нам с Ромой. Жизнь удивительна и непредсказуема. Еще весной я и представить не могла, что вскоре привычное бытие изменится кардинально. Что после нелегких испытаний судьбы я полюблю самого замечательного мужчину на свете, и мои чувства будут взаимны. Конец. Читала Ева Ларина.